глава двадцать четвертая. Планомерная прокачка. «Уезжать, не поговорив с моей будущей союзницей, было некрасиво, тем более, что ближайшие сутки принимать участие в миссиях мне противопоказано. Требовалось дождаться, пока бы кап не откатится. «Вижу, ты все же смог договориться с Герой». С момента нашей последней встречи прошло всего две недели, но дива уже достигла двенадцатого уровня, Дмитрий десятого. Однако это означало, что у них появились боевые формы. Да, я сделал глоток из чашки. Зеленый чай я недолюбливал, но не настолько, чтобы просить его заменить. У нас был очень насыщенный и плодотворный диалог. Судя по тому, что ты умудрился сохранить свободу, могу себе представить, Однако думал ли ты о том, что означает твой выбор? Если Гера проиграет и главой пантеона станет кто-то другой, будет ли он соблюдать договоренности? Интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Тем не менее... Гера дала мне поручение от лица всех богов. «Ты должен уничтожить одно из бедствий», — кивнул Дмитрий и тут же вскинул руки в ответ на мимолетный взгляд девушки. «Что?» «Всего лишь предположение!» Я уже знал, как он умудрился выжить. Жрица очнулась и закинула его в сумку работорговца. Ее саму вытащила Гера. Похоже, наличие храма в непосредственной близости серьезно влияло на вероятность притянуть душу к алтарю. Жаль, Маркусу не повезло. «И тем не менее, оно правильное», — сказал я. «Дадите совет?» «Слышал, вы принимали участие в ликвидации паучихи». Так назвали одно из бедствий, которое свило себе логово в городке Милен недалеко от Парижа и потихоньку таскало горожан. Поскольку логово находилось в подпространстве, то ни трупов, ни следов не оставалось, только редкие свидетели и висящая миссия, намекающая, что рядом орудует сильный монстр или группа монстров. Далеко не всегда высокий ранг миссии означал, что речь идет о бедствии, да и сама классификация была весьма условна. При иных раскладах я бы рекомендовал не связываться. Если бы мы не нашли вход в логово, а собрали рейд и прыгнули через миссию, скорее всего, там бы и остались. Она была настолько сильна? Сама по себе шел не слишком. Проблема в том, что логово не маленькое, и там целая тьма мелких ядовитых пауков. Без огнеметов и защитного снаряжения мы бы вряд ли вообще добрались до босса. Иными словами, чтобы разобраться с этим монстром, хватило бы иммунитета к яду или легкого скафандра. Впрочем, для этого нужно заранее знать условия будущего боя. Нужна помощь целителя? У нас есть несколько собственных. К тому же Гера исцелила всех, кто добрался до храма, в том числе простых солдат, причем полностью, включая хронические болячки. Щедро... Если исцеление игроков становилось нормой, боги не желали терять прокачанных последователей, то простых людей они могли и проигнорировать. К слову, я и сам мог доползти до врат Геры и получить помощь согласно союзническим обязательствам, в теории. Несколько не тот совет, который мне нужен. «Я готов помочь, если будет нужно». «Боюсь, что не получится», — вмешалась Дива. «Это испытание силы культа». «Привлекать последователей других богов нежелательно». «Тогда все усложняется», — вздохнул Дмитрий. «Ты ведь не отступишься, верно?» «Нет». «Тогда буду банален. Подготовься по максимуму, составь план, напиши завещание и не лезь туда один. И да, поторопись, пока их всех не перебили. Хотя остались самые неудобные, но вряд ли они продержатся долго». «Банально, но в целом я и не ожидал услышать какие-то особые откровения. Ладно, визит вежливости подходит к концу, осталось только последнее». «Спасибо», — поблагодарил я, ставя чашку на стол, «чай был вкусный». «Кстати, как насчет совместной тренировки? Заодно покажете мне свои боевые формы?» Тело вылетело за пределы площадки, прокатилось по камню и остановилось. я опустил тренировочное копье, точнее то, что от него осталось. Надеюсь, я не перестарался. Впрочем, тренировка проходила в храме, так что пока труп не осушен, есть пять минут, чтобы дотащить его до алтаря. Добавим сюда тренировочное оружие, доспехи и пару храмовых целителей, и станет ясно, почему мы практически не сдерживались. «Ты там как, сдаешься?» Дмитрий поднял руку, продемонстрировав мне средний палец, а затем боевая форма распалась. Победа. Кажется, избивать союзников входит в плохую привычку. Хороший бой. Парень не выглядел несчастным. Я опять проиграл. И кажется, ты сломал мне пару ребер. Мне показалось, я был даже слишком мягок. Тем не менее, я ткнул пальцем в указанную точку и наложил исцеление, слив большую часть резерва. О! «Так гораздо лучше. Может, попробуешь сразу против нас двоих?» Я бросил взгляд на Диву, которая, похоже, уже тоже оправилась после своего поражения. И если Дмитрий взял универсальную боевую форму, то она скоростную. Так что повозиться пришлось дольше, а пару раз она меня даже слегка достала. «Пожалуй, я пас». Я отвел руку в сторону и разжал пальцы, позволяя копью упасть на песок. «Не люблю проигрывать». «Значит, ты признаешь, что нам проиграешь!» Я пожал плечом, не став отвечать. Основные их способности я уже оценил и, возможно, справился бы и с обоими разом, но для этого пришлось бы задействовать навыки. Показывать больше необходимого минимума в мои планы не входило. Впрочем, у парочки наверняка тоже имелись козыри в рукавах. Так что это так. Дружеская разминка перед возвращением на родину. Доказательство силы. Весьма говорящее название, но худшее, что я мог сделать, это попытаться решить задачу в лоб. Будь я дураком, то изучив отчеты, наверняка решил бы, что от меня хотят избавиться. Даже самое слабое из бедствий намного сильнее меня. Однако миссия была именно для лидера культа. И даже если использовать последователей других богов нежелательно, связи тоже часть силы. Никто не запрещал мне привлекать иные ресурсы, и главным из них были не члены культа или гоблины, а стоящая за моей спиной мощь одной из сильнейших стран мира, в том числе и военная. Как провал переговоров ставил под сомнение наши отношения, так и их успех гарантировал дальнейшую поддержку. Интересы совпадали, а мой союз с Герой даст России то, чего ей остро не хватало — поддержку одного из богов. Уверен, какие-то переговоры правительство вело уже давно, но сейчас ситуация стабилизируется. Так что мой запрос о помощи и предварительный план приняли в разработку практически сразу, невзирая на расходы. Как показывает статистика, большая часть бедствий пали под массированными ударами армии сильнейших стран. Проблема в том, что к этому моменту оставалось лишь пять возможных целей. Две морские черепахи, Фобос и Деймос, контролирующие побережье Хансю, явно не подходили. Как и занявший гору Фудзияма дракон, на равных сражающийся с истребителями и получивший имя Марс. Нет, я все понимаю, но назвать монстров в честь шоколадного батончика у кого-то совсем нет фантазии. Ладно, шутки шутками, а черепах частенько называли Твиксом. Оставались только африканские твари. невидимый хищник в джунглях Заира и песчаный червь в песках Ливии. В принципе, в той или иной степени подходили оба, но операцию требовалось согласовать с местными властями. Нельзя же просто взять и разбомбить Ливию только потому, что там есть что-то тебе нужное, верно? За время моего отсутствия гильдия получила здание в столице, появились сотрудники, а у меня личный кабинет. Не хватало только секретарши, но этим вопросом можно озаботиться когда-нибудь потом, если я всерьез захочу влезть в управление. Пока же с работой прекрасно справлялся чиновник от правительства, а мне на почту пересылались отчеты. Некоторые достаточно любопытные, но времени на изучение оставалось все меньше. По словам Геры, миссия Насар может сформироваться в ближайшие недели, если не дни. В принципе, вопрос, что делать, не стоял. Будучи сильнейшим из игроков России, я не мог позволить себе прохлаждаться, когда монстры убивали людей Так что следующие дни я решил посвятить фарму И попутно проверить ряд теорий Внимание! Ранг миссии увеличен до Е Продержитесь до прибытия подкреплений Похоже, я сорвал джекпот Для слабого игрока эта миссия вполне могла стать последней Но я рассматривал произошедшее как удачу Впрочем, обычный игрок не стал бы прыгать так далеко – 1700 километров. Карта Земли с каждой миссией пополнялась все новыми засветками, так что я примерно представлял, где нахожусь. Тундра. Как много в этом слове. Стая морозных обезьян, делящих оленя, насчитывала три десятка особей. Тридцать две, если чувство жизни подсветило всех. Причем у стаи был однозначный лидер. Йети. Ранг Е. Уровень Синь. «Идентификация не показала ничего интересного, лишь усиленный аналог обезьяны, больше силы, ловкости, выносливости и умения прятаться в снегах. Справлюсь». «Дезактивировать невидимость? Да, нет». «Все же в стае они были далеко не так безнадежны. Стоило мне скинуть невидимость, как наблюдатели на холмах заверещали, тыкая в мою сторону пальцами». Снежный человек разогнулся, отправил в рот окровавленный кусок и повелительно зарычал, повторяя жест дозорных. Стая бросила недоеденную добычу и побежала в мою сторону. Стрелять по ним смысла никакого, божественная защита на месте. Либо из новоприбывших, либо просто не успели просадить, в снежной пустоши им сражаться особо не с кем. «Я хочу два кристалла!» — потребовал выпущенный из сумки ворон. «Получишь один!» отозвался я, втыкая стрелы в снег перед собой. «Если не будешь вмешиваться, ты знаешь, сколько стоит шкура одной такой мартышки? Не отвечай, я слегка занят». Лук не винтовка, даже в боевой форме я не мог стрелять дальше, чем на пятьсот метров. Стая стремительно приближалась. «Пора? Духовная нить?» Я выпустил первую стрелу, любуясь ее полетом. Последнюю обезьяну снесло с ног, наповал. «Внимание! Вы получили 10 ОС-281 из 360!» Остальных, впрочем, это ничуть не замедлило. У меня было порядка 30 секунд, и я успел выпустить 10 стрел. Не все попадания были смертельны, но число врагов сократилось на треть. Ничего страшного, остальные тоже никуда не денутся. «Внимание! Вы получили 12 ОС-293 из 360!» Внимание! Вы получили 8 ОС, 364 из 360. Вы получили 19 уровень, 4 из 380. Как не вовремя. Ненавижу подобные моменты. Сейчас у меня даже недостаточно опыта, чтобы активировать бэкап. Рев Йетти был полон ненависти, ярости и страха. По правилам, первым стоило бы грохнуть лидера, но тогда нет никаких гарантий, что остальные не разбегутся. Выпустить юнитов из сумки работорговца 30 из 30. Да, нет. Передо мной появился строй юнитов, одетых в современную броню и вооруженных системным оружием. Хотя особой опасности не предполагалось, тревожную группу мне все же навязали. Мое снаряжение представляло слишком большую ценность, чтобы отпустить меня без охраны. Находясь в стазисе, они заранее были готовы, так что даже мгновенно перенесшись из безопасности базы на поле боя, сориентировались почти сразу. Последний десяток метров обезьяны бежали куда медленней, тем самым лишь облегчив задачу моим телохранителям. «Удар!» — крикнул Олег, замахиваясь копьем. «Колем! Крупного брать живым!» Атака захлебнулась кровью монстров. Три обезьяны попытались сбежать, но у меня все еще оставались стрелы. Раз, два, три. Как в тире. Внимание, вы получили 16 ОС, 20 из 380. Внимание, вы получили 4 ОС, 24 из 380. Внимание, вы получили 4 ОС, 28 из 380. Ра! Йетти рычал, пытаясь выбраться из сетей, но раз все еще оставался на месте, значит свой квест стая так и не выполнила. «Ну, настало время для проверки. Я хлопнул по сумке, выпуская Кира. Сможешь захватить контроль над этим монстром? Тело крысиного короля сейчас находилось в лаборатории под контролем специалистов. Если Кира окажется достаточно силен, чтобы подчинить бедствие, то это решит целую кучу проблем». Вот только терзали меня смутные сомнения в возможности подобного сценария. «Это же самка, босс, самка!» «Не знаю, не приглядывался, но мне не нужно, чтобы ты ее захватывал, просто проверь, возможно ли это!» «Правда, тогда я попытаюсь, босс!» Кир прильнул к голове Йетти, запустив щупальца в уши, глаза. Жертва явно видела происходящее и зарычала, позволив просунуть тентакль еще и в рот. Зубы сомкнулись, срезав его начисто, и Кир отлетел, бормоча проклятия и ругательства. «Не получается, босс! На нем словно какая-то пленка! Жжется!» «Мне казалось, ты должен был научиться несовать щупальца, куда попало. Попробуй еще раз!» Кир подчинился, на этот раз действуя гораздо аккуратнее, но все так же без видимого эффекта. Аура монстра засияла, и призрак вновь отлетел. «Никак, босс, я не могу!» Кир тряс щупальцами и, кажется, пытался изобразить обиду, ну да ничего страшного, переживет. «Спасибо, можешь возвращаться в сумку». Что ж, раз он не может преодолеть божественную защиту у рядового, по сути, монстра, этот вариант отпадает. Да и если подумать, будь он способен захватить кого-то уровня Левиафана, мирами системы правили бы призраки. Даже я сам в свое время без особого труда отбился от нападения. Командир, что с ней делать? Вязать? Тратить время и тащить Йети на базу я смысла не видел. Не такая уж и редкая добыча. По миру захвачены десятки подобных, а вот содержать довольно сложно. Уж больно часто крупные скопления пленных монстров становятся целями для очередного прорыва. «Да и что нам может поведать полуразумная обезьяна?» «Не стоит. Я забираю ее голову». Меч появился в моей руке и вошел в сердце монстра прежде, чем он успел испугаться. Легкая смерть. «Внимание! Вы получили 70 ОС, 98 из 380!» «Внимание! Меч Ереси погладил 14 ОС!» «Внимание! Локальная миссия завершена!» Внимание! Глобальное божественное задание обновлено. Отношение с земными богами улучшено. Прибудьте в храм вашего покровителя для получения дополнительной награды. Основное задание. Д. Уничтожьте тысячу монстров. В первую секунду я даже не понял, о чем речь, а затем сообразил. Мой сотый монстр. Покровителя у меня нет, но можно попытаться выбить что-то из геры. Помнится, мне уже был обещан приз за внешнее поле боя. К слову, другие игроки, которых я вернул из подземелья, перед визитом к Гере тоже занимались чем-то подобным, только выбирали цели поближе, в идеале заранее локализованные разведкой. Действовать в группе со мной смысла было мало, нельзя накормить десяток человек одним монстром. Текущая ситуация исключения, пока, к счастью, обходилась без потерь. На них же повесили проверку чиновников и охрану руководства страны. «Ты должен мне кристалл!» Битва закончилась, но работа нет. Предстояло собрать лут, тела, а затем можно возвращаться на базу. На сегодня, пожалуй, пора заканчивать. Полученные за уровень очки я влил в боевую форму, распределив по пункту между силой 11 и выносливостью 12, а затем продолжил фарм. В отличие от сумки, кольцо было ограничено только внутренним объемом, что позволяло брать с собой технику. Из-за этого моя личная комната теперь во многом походила на склад, несмотря на риск гибели, при котором все это богатство будет потеряно, скорее всего. Монстры далеко не всегда стремились напасть на меня, но техника в сочетании с навыками позволяла ускорить поиски и догнать самых трусливых. Гоблины, пауки, обезьяны. На текущем уровне шансов у них никаких. Больше всего раздражали осечки, когда монстры верно оценивали мои силы и просто покидали наш мир. Так что чаще я все же предпочитал подкрасться и нанести смертельный удар. Результат лицо До границы 20 уровня оставалось всего ничего. Доступно 330 из 380 ОС. Вот только брать его я не собирался, решив попробовать иной вариант. «Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел, мудрость, 300 ОС, вероятность успеха 53%, вероятность смерти 3%, да, нет». Не такая уж великая вероятность успеха раздражала, но я все равно хотел рискнуть. Мана была одним из ключевых источников моей силы, и чем дальше, тем больше ее требовалось. Шанс умереть я всерьез не рассматривал. по идее, бэкап должен нивелировать эту опасность, верно? В крайнем случае, я могу просто убить себя мгновенной смертью. Проверка прорицанием тоже не вызвала шепот, что сулило успех. Или на этот раз прорыв продлится слишком долго. Увидим. Ну, погнали. На этот раз процесс был достаточно длительным. В районе груди медленно разгорался огонь, вскоре он уперся в какую-то преграду и начал давить, что уже было далеко от приятного. Когда мне показалось, что преграда вот-вот разрушится, энергия откатилась обратно, отозвавшись весьма реальной болью в сердце. Так и до инфаркта недалеко. Внимание! Попытка провалилась! 30 из 380! Мана обнулилась, так что даже исцелением я воспользоваться не мог. Тем не менее, вбежавшие в камеру врачи не потребовались, попытка провалилась, но никаких серьезных последствий я не понес, если не считать три сотни выброшенных в никуда очков опыта. Не повезло, возможно, стоит попробовать в следующий раз вкинуть очко в удачу, хотя бы, чтобы увидеть, не изменится ли вероятности. Впрочем, я так долго игнорировал этот параметр, что признать ошибку на этом этапе будет довольно сложно. И времени, чтобы вернуть потраченное, уже не оставалось. Цель была определена, а приготовления завершены. Настало время убить очередного хтонического монстра.